Глава вторая. Дедушка рассказывает историю. На следующий день в гости к Спу пришла его подружка, Шерик Долли. А теперь, мой юный слушатель, я открою тебе маленькую тайну из жизни Шериков. Когда людей нет дома, они пользуются их вещами. Да-да. Маленькие Шерики, например, Очень любят играть в человеческие игрушки. И Спо с Долли не исключение. У Бумашкиных был маленький сын, ровесник Спо. Так что игрушек в доме было видимо-невидимо. В то утро Бумашкиных не было дома, и Спо с Долли с удовольствием строили игрушечные железные дороги, домики из кубиков и гоняли машинки. Тут Долли сказала: "Спо, мы затеяли отличную стройку. Вот если бы у нас был грузовичок из магазина игрушек на углу нашей улицы. Как было бы здорово! Давай сходим туда и возьмём его себе на время". "Нет, Долли. Родители говорили, что так нельзя. Я уже спрашивал. Все вещи в магазине можно только покупать или брать с разрешения их владельца". Дедушка, который сидел рядом и читал книгу, довольно усмехнулся. Ему было приятно, что спора растёт таким умным и воспитанным. Дедушка отложил книгу в сторону и сказал ребятам: "Да, действительно, люди покупают товары в магазине за деньги. А вы знаете, что такое деньги и как они появились?" "Нет, не знаем". "Дедушка, расскажи". Но ну, хорошо. Тогда слушайте. Когда-то давным-давно, на заре человеческой истории, денег не существовало. Они просто были не нужны. Наши далёкие предки обменивались между собой теми предметами и продуктами, которые делали своими руками или находили. Рыбу меняли на мясо, мех и шкуры убитых животных на орудия труда. украшения, ягоды, фрукты и так далее. Всё было очень просто. Если человек хотел яблок, он мог обменять что-то своё на яблоки, которые есть у его соседа. Каждый человек занимался своим делом и излишки труда обменивал на нужные ему предметы или продукты. Это называется натуральный обмен. Но со временем такой обмен стал не очень-то удобен. «Только представьте себе, ребята!» Гончар пришёл к земледельцу обменять свои глиняные горшки на его картошку. В первый день ему удалось обменять горшок на килограмм картошки. Но на следующий день семье Гончара снова хочется на обед картошечки, а земледельцу горшки больше не нужны. Ими и так уже заставлена вся хижина. Обмен оказался невозможен. А ещё было сложно понять – Сколько корзин картошки нужно отдать за 1 кг рыбы, если земледелец захочет обменяться ею с рыбаком? 2, 10 или 20? Для одного человека это было одной мерой, для другого другой. Всё это привело к тому, что появилась необходимость поменять систему обмена товарами и придумать что-то новое и более удобное. И тогда кто-то предложил сделать золото единой денежной мерой. Но кто именно это был, нам, конечно же, неизвестно. А почему именно золото, а не рыбу или там фрукты? спросила Долли. Долли, это хороший вопрос, продолжил дедушка. Выбор был не случайным. Золото не портится. не ломается и не трескается и сохраняет свою ценность ведь золото редкий и драгоценный металл Дедушка, но ведь какие-нибудь там ракушки или, например, камешки тоже были у всех. Почему же они не стали деньгами? Спа, какой же ты любознательный внук, улыбнулся дедушка. Когда люди начали исследовать мир вокруг и много путешествовать, обменивать товар стали между собой разные племена. Вот тогда-то и возникла необходимость придумать такую меру, которая была бы понятна всем. Я думаю, что идея с ракушками у древних людей тоже возникала, но воплотить её в жизнь не получилось. Смотрите, ребята. Например, у людей, которые живут в тёплых странах, рядом с океаном Этих ракушек очень много. Чтобы добыть их, нужно просто выйти из хижины на берег и собрать их. А если человек живёт на севере, где ему взять эти ракушки? Получается, что у северных людей никогда бы не было денег, и они не смогли бы покупать, уточнил Спо. Ой-ой-ой! И тогда у них бы никогда не было ни картошки, ни глиняных горшков, огорчилась Долли. Да, ребята, всё верно. Поэтому люди и решили, что для денег им нужен одинаково ценный и редкий материал. При этом он должен быть прочным, чтобы служить долго. Так и появились металлические деньги. Я понял, дедушка. А какими были первые деньги? Сначала это были просто камешки. Потом появились слитки из металла, а ещё позже монетки. Люди, которые добывали золото, бронзу, медь, предложили наносить на них какие-нибудь знаки: гербы, картинки, цифры, чтобы невозможно было их подделать. Так во многих древних государствах появилось новое ремесло чеканщик монет. Этот человек делал небольшие плоские заготовки будущих монет и с помощью специального штампа выбивал на них нужные обозначения. Со временем практику использования денег переняли разные народы, живущие на земле в то время. Долли и Спо озадачино смотрели друг на друга. Они только что узнали столько всего нового, что даже забыли о том, что гоняли машинки и строили домики из кубиков. Незаметно наступил вечер, и Долли пора было возвращаться домой. Прощаясь, Друзья договорились, что в следующий раз они будут играть по-новому, в Древних людей, которые обмениваются товарами.